Королева стрекоз. Стрекозы очень привлекательны на вид. Всё тело их стройно, легко, а тонкие прозрачные крылья кажутся как бы кружевами, почему французы и назвали их девицами. Однако по своему хищническому характеру они не особенно уподобляются невинным девушкам, и практичные англичане дали им более подходящее название «драконовых мух», так как это в действительности очень прожорливое и хищное животное. Из книги Альфреда Эдмунда Брэма «Жизнь животных. Насекомые». Глава 27. Факультеты. Изабель. «Не желаешь поговорить? Может, хватит уже страдать ерундой?» спросил её Гектор, когда Изабель отошла в сторону и обхватила себя руками. Настроение было хуже некуда. Мало того, что она, очевидно, провалила свою миссию по спасению королевства, так теперь ещё обнаружила Макса в объятиях демоницы. А разве она сама не лучше? Прилипла к нему, как настоящий суккуб. Но хуже всего, что Макс куда-то запропастился, да ещё и зависть оставил у неё под боком. Теперь девица таскалась за ним с Гектором, изнывая тоски по Максу, чем ужасно раздражала Изабель. На рассвете они выдвинулись из лагеря ради битвы факультетов, которая должна была состояться на анимоновом поле у подножья Змеиной скалы. Изабель лишь надеялась, что Макс вовремя объявится. Гектор ни на секунду не отпускал её от себя, а она не могла его так просто ослушаться, пока Макс не докажет свою силу. Изабель казалось, что она опять осталась совершенно одна. Жалобно скулящая зависть не в счёт. «Нам не о чем с тобой разговаривать». ответила Изабель, не желая даже взглянуть на Гектора, который словно собачонку водил её за собой. Он будто пытался всем показать, какой особенный. Да, он действительно был особенным, уравновешивал её силу, но вот полюбить его она никогда не смогла бы. Если бы не это дурацкое предсказание, что в неё влюбится простой смертный, что их любовь будет сильнее всех условностей. что вместе они спасут королевство от неведомой угрозы и неизбежной гибели. Лишь это привело Изабель к настоящему моменту. «Тебе так нравится притворяться той, кем ты не являешься?» — ядовито спросил Гектор. «Наивной кроткой девушкой, а не хищницей». Он поддел прядь её волос и окинул взглядом простую студенческую форму, которую она предпочитала всем своим шикарным нарядам. «Львица в мышиной шкурке». «Забавно. Я думал, что хорошо знаю тебя, Изабель, но, видимо, я ошибался. У нас будет впереди целая вечность, чтобы изучить друг друга по-настоящему». «Заткнись, Гектор». Изабель взглянула на анимоного поле, где уже выстраивались факультеты. В последний раз она была здесь давным-давно ещё девчонкой, когда шли совсем другие игры, когда ещё Энтер бился за свой факультет вместе со своей возлюбленной Рокси, которая позже ушла от него на Кельтский, прежде изменив ему. Когда сами Маха и Велес явились сюда, чтобы выбрать победителей. Когда она впервые почувствовала невыразимую печаль. Уже тогда её силы были колоссальными. Она представляла собой идеальный источник энергии и могла делиться ею с другими. Но отец и мать никогда не разрешали. «Наше призвание править, моя дорогая», — сказал Гектор. «Мы с тобой чудовища, а не прекрасные герои». Мальчик уже не выдержал первое испытание. «Зачем ты продолжаешь мучить его?» Пожалей Макса. Он может прожить прекрасную жизнь, станет бизнесменом, как его отец уедет отсюда, отдав свой долг тайному факультету, и всё. Заведёт нормальную семью, женится, у него появятся дети». которых потом привезут сюда», — фыркнула Изабель. Ей не хотелось слушать Гектора, но в его словах таилась правда. Максу было бы лучше без неё. Почему она вдруг решила, что он тот самый, кто спасёт её? Неужели того, что она чувствовала к Максу, действительно достаточно? Как понять, что это и есть любовь? Сейчас она очень злилась на него за то, что его не было рядом. Но он уже доказал, что готов, ради неё на многое». «Так уж заведено», — развёл руками Гектор. «Будь моя воля, я бы всё изменила». «И твои родители понимают это. Поэтому тебе и нужен такой муж, как я, который научит тебя уму-разуму. Нельзя менять установленный порядок. К нам приходят за знаниями, и мы даём их, получая взамен то, что нужно нам. Если люди так жаждут знаний, что готовы ради них на всё, то почему мы должны им отказывать?» Гектор принадлежал к древнему семейству, которое чтило традиции, и Изабель всегда злила, какой он в этом отношении правильный. Но выживают далеко не все. С этим надо смириться. На анимоновом поле стали появляться первые преподаватели. «Надеюсь, ты предстанешь в своём лучшем виде, когда тебя позовут», — сказал Гектор и кивнул Изабель. «Хочу, чтобы ты блистала». Изабель снова поискала в толпе студентов Макса, но не нашла. Демоница всё печально вздыхала за спиной Изабель. Как же избавиться от неё? Гектор вышел в центр поля перед всеми факультетами, которые выстроились полукругом. Студентов здесь было не так много, как в самой академии. На тайный факультет отбирали лучших. «Итак, вы дошли до Змеиной скалы, студенты! Никто не потерялся!» Гектор засмеялся, и толпа подхватила его хохот. Изабель взволнованно посмотрела на толпу и поняла, что не видит и друзей Макса. Да и Энтер ещё не появился. Изабель уже видела изменения в некоторых студентах. Иногда их черты менялись, человеческое на время покидало их, но это было лишь началом. Чтобы сохранить себя, требовалась огромная сила воли. На факультете водилось множество чудовищ, и она была одним из них. Вот только Изабель этого не выбирала. Тайна её рождения решила всё за неё. Изабель на мгновение прикрыла глаза, представляя свою гардеробную в скарлет холл распахнула дверцы, вглядываясь в оттенки красного, и выбрала одно из менее ненавистных ей платьев с бархатным корсетом и лёгкими будто летящими длинными рукавами и юбками из переливающейся бородовой органзы. Из шкатулки Изабель мысленно достала пару сережек в виде изящных кинжалов с рубиновыми подвесками-каплями и её любимый чокер с красным анимоном. Сейчас её облик утратил невинность. Кроткая девушка уступила место соблазнительнице — суккубу. В руке Изабель появился маленький красный клубочек, который она умело скрыла рукавом. С помощью этой ниточки она могла опустошить любого, или наполнить пустого. Алая нить пульсировала, будто вена, налитая кровью. Там и была кровь, но не привычная всем материальная субстанция, а и хор — кровь богов. Да, при желании она могла опустошить и бога, но чаще — без желания. Отец и мать иногда заставляли её. Изабель ненавидела быть чудищем. Она хотела бы всё остановить. Когда Маха отправила её в Дискорд найти тех, кто желал зла тайному королевству, она и подумать не могла, что именно замышляла Изабель. Зачем ей действительно понадобился Макс и с кем она заключила союз. Её мать была жестокой богиней, обиженной на своих почитателей. Отец — алчным богом, жаждущим власти. И вот у них появилась она, та, которая могла свергнуть их. Множество раз боги и смертные цари избавлялись от детей, которые угрожали их правлению. Изабель всегда была домокловым мечом, нависшим над короной Махи и Велеса. Но она ни разу не допускала мысли, что обратить свою силу против них. Они были единственными, кто любил её. Любил по-своему, иногда сухо или сурово, но они были её родителями. Изабель всегда помнила об этом. Изабель... Искала лазейку. Она разжала ладонь, позволяя клубку упасть на землю. Нить маленькой змейкой побежала прочь, зарываясь в рыхлую почву. Изабель помогла Максу в первом испытании и поможет сейчас. Она будет помогать ему столько, сколько потребуется. Таков был план. Макс обязан почувствовать себя избранным. Он обязан стать щитом для всего королевства и в особенности для неё. Макс может погибнуть, напомнила себе Изабель. И он будет готов на всё ради неё. Но готова ли она принять эту жертву, как положено богам? Макс. Макс дожевывал последний лист, когда на его тарелку заполз хвостик красной нити. Казалось, что Инь и Ян даже не заметили этого, а ведь их декан оставил присматривать за процессом его обучения, точнее, насыщения. Макс доедал пятнадцатую по счёту книгу. Не то чтобы она была слишком вкусной, но Инь и Ян по очереди докладывали ему на тарелке новые порции знаний. Отказываться было неприлично, но Макс надеялся, что этому есть предел. Сколько прошло времени, он не знал. Ему вспомнилась Фабия, которую он обнаружил в библиотеке тайного факультета. Сколько томов её заставили съесть, прежде чем пропустили в адептки. и сколько книг сгрыз Корги. Изабель и Мазарт хотя бы не заставляли его поглощать фолианты в таком буквальном смысле. И сейчас он бы не отказался от морализаторства пухлой летучей мыши. «Ученье свет», — сказал Ян, подкладывая Максу новую книгу на тарелку. Сам же он переключился на аппетитного вида роллы. «А не ученье тьма», — добавила Инь, сверкнув глазами. «Вы есть порождение тьмы?» — спросил Макс. Мы все её порождением. Ну, может, за исключением Солнца Вот кто истинный свет. И вот теперь эта красная нить, которая вильнула хвостиком и снова убежала под стол. Совсем как мышка. Изабель. Она снова нашла его. И хотя она наверняка всё ещё злилась из-за зависти, она не бросила Макса. Он хотел было подняться со стула, но понял, что не может встать. Инь и Ян заметили его шевеление. Похоже, он достаточно насытился. «Неподъемный груз знаний, Макс?» — проговорила девушка. «Тогда мы можем идти», — сказал Ян. «Куда вы?» — через силу проговорил Макс. «Нас ждет самая эпичная битва факультетов за всю историю Дискорда. Сегодня нам обещают настоящую феерию. Туда прибудут не только декан, но и сама ректор Академии. Такое невероятное столкновение сил и старых обид. А мне что делать?» «Я тоже должен пойти с вами». «У тебя ещё знания как следует не усвоились», — ответила Инь. «Пережёвывай как следует, Макс. Некоторые книги надо смаковать». Однако кроме тяжести Макс больше ничего не чувствовал. Когда парочка азиатов поднялась из-за стола и направилась к двери, Макс мог лишь беспомощно следить за ними. Пошевелиться он был не в состоянии. Даже когда они скрылись за дверью, Оставив его наедине с черепами, а красная нитка переползла на стену, маняя его за собой, Макс не мог пересилить себя. Зачем он только согласился на эту трапезу? Изабель. «Рад объявить начало битвы факультетов!» — провозгласил Гектор и махнул рукой в сторону одиноко стоявшего кресла с алой обивкой. «А следить за справедливостью боя будет наш верный судья и декан тайного факультета Барон!» Изабель сложила руки на груди и изогнула брови. Барон появился феерично, из цветочного облака в окружении фей и эльфов, которые осыпали его лепестками роз. Он был неотразим, неизменно в белой рубашке, будто бы небрежной, но идеально подчеркивающий его крепкое тело. Его лицо выражало высшую степень одухотворённости. Изабель знала, что декан красуется в том числе и перед ней. Давным-давно он предлагал ей свою руку и сердце, но был отвергнут, как её божественными родителями, так и самой Изабель. Но, зная его ветреную натуру, Изабель не думала, что он долго горевал. «Джейн, выйди вперёд!» — проговорил барон, и от общей свиты отделилась юная фея с хрупкими перламутровыми крылышками. Почти с стрекозинами. Сегодня Джейн изобразит тех, с кем предстоит столкнуться, нашим игрокам. В руках феечки появились большой альбом и карандаш. Она неприхотливо опустилась на траву и, сложив ноги бабочкой, устроила на коленях альбом, закусив при этом кончик карандаша. Стоило фее коснуться грифелем белого листа бумаги, как стало оживать некое существо, вырисовываясь на поляне анимонов. Острые уши, усы, огромные мягкие лапы. Кот. Гигантский полосатый кот. Изабель улыбнулась всего на мгновение. В следующую секунду кот пригнулся, готовый к прыжку. «От каждого факультета выйдут по два представителя. Посмотрим, кто сможет укротить нашего дикого монстра. И кому достанется золотая маска феи, чтобы взойти на Змеиную скалу за своим сокровищем», — сказал Гектор. На самом деле кот был очень даже милым, если бы не его свирепый взгляд. От скандинавского факультета выступили Свен и Ларсон. Тор держал в руках молот, а Локи — два кинжала, похожих на клыки. Кельты выставили двух высоких худощавых студентов, парня и девушку в тёмно-зелёных спортивных костюмах, которые с мрачным видом посмотрели на остальных и чуть скривились. Парень поднял меч и легонько постучал в знак приветствия по щиту, который держала девушка. Меч и щит. А где же её щит? Он определённо опаздывал. Неужели даже клубок не сработал? Опустошающая мысль заставила Изабель на мгновение замереть и прижать руку к животу. А что, если Макс просто вышел из игры сам? Что, если он осознал, как опасно доверять Сукубу и быть вместе с кем-то вроде неё? Странное чувство терзало душу. В этот миг Изабель призналась самой себе. Она ужасно боялась потерять Макса. И не только потому, что он мог спасти её и всё королевство. Она боялась потерять его любовь, лишиться очарования в его глазах, стать пустым местом. Азиаты были представлены чёрно-белой парочкой. Девушка с выбеленными волосами в белом кимоно, Грюма держала руку на рукоятке меча из белой кости. А парень, полная ей противоположность, чёрной тенью с безумной улыбкой возвышался рядом. Инь и Ян. Изабель знала их. У декана всегда были свои любимчики. Когда дошла очередь до Грека римского студенты не шевельнулись, переглядываясь друг с другом. Все они выглядели предельно уставшими. И Макса среди них всё ещё не было. Изабель поймала хитрый взгляд Гектора. Мог ли он договориться с бароном и где-то запереть Макса? Значило ли это, что союзники пошли против неё? И действительно ли её сегодня собирались убить? Вряд ли Гектор решится на такое. По крайней мере, в одиночку. От египтян вышла девушка, лицо которой можно было бы назвать красивым, если бы не проступающие сквозь внешнюю личину черты монстра. Очевидно, что она уже вкусила от древознаний факультета. Всегда оставался один вопрос — чем это закончится? Станет ли она чудищем или сможет вернуть себе человеческое обличье и прийти в мир со знаниями? Девушка была настроена решительно, задрав подбородок и гордо расправив плечи. Рядом с ней появился юноша, такой же горделивый, как и она, однако стоял он поодаль, будто девушка всё же была главной. И оба с оружием. Изабель нахмурилась ещё сильнее. «Где же носит Энтро и Анг? Ведь они тоже должны принять участие в соревнованиях». Кот лениво прошёл перед участниками турнира, однако не делал попыток кого-то из них выделить. «А теперь поприветствуем нашу гостью, принцессу Изабель, наследницу Тайного Королевства!» объявил Гектор и протянул руку в её сторону. Пришёл черёд Изабель выйти на сцену. Ей вовсе не нравилось играть эту роль. Но приходилось. Как и всегда. «Что же, мы готовы начинать!» Из состава преподавателей вышла мать Веды и обвела всех присутствующих коварным взглядом. От женщины исходили волны надменности и лукавства. Изабель бы ей не доверяла. Однако она и себе не доверяла. Запястье с изображённым на ней символом для привлечения демона как назло зачесалось. «Но почему сейчас?» Изабель стиснула зубы, но её алые губы всё ещё демонстрировали улыбку. «Стойте!» — раздался голос, и широким шагом на поле анимонов ступил Энтер. Следом за ним семенила и Анг. Внутри Изабель слегка ослаб тугой комок из нервов и страхов, которые она никому не желала показывать. Но Макса с ними не было. Только веда и корней, которые заняли свои позиции на славянском факультете. Энтер шёл так стремительно, что его никто не смог бы задержать, даже если бы захотел. Он всегда выручал её. Как же она его обожала. Он вихрем подлетел к двум участникам от египетского, но стоило девушке сделать шаг в его сторону, как он резко поднял хопиш и без секундного промедления ударил наотмашь. Изабель чуть вздрогнула от неожиданности, как и Анг за его спиной. Бордовая, почти чёрная кровь окропила анемоново поле, а голова девушки отскочила в сторону. «Баси!» — взревел, стоявший рядом египтянин. Ещё пятеро раз его факультета побежали на помощь, но Энтер лишь свирепо улыбнулся им. «Кто ещё желает испытать удачу? Пора уже признать, кто здесь главный, не так ли?» «Анг, иди сюда. Смотрите на неё, жалкие черви. Если хоть кто-то её тронет, будет иметь дело со мной». Он оскалился в злобные улыбки и за руку притянул ошарашенную Анг к себе. К преподавателям присоединился и господин Сол, заметила Изабель с ноткой волнения. «Все на месте, кроме Макса». Макс. Он попал в ловушку. В этом Макс не сомневался. Дверь в кабинет декана распахнулась, и внутрь залетели его друзья. «Спасён!» — облегчённо выдохнул Макс, коря себя за слабость. Корни и Веда держались за руки, и то, как они смотрели друг на друга, не ускользнуло от Макса. Совсем недавно он видел Коржа в несколько другом обличье. Он был среди тех, кто запер его. А теперь, как ни в чём не бывало, бегал с ними. Нет. Корж не стал бы идти против него. Они всегда заодно. Должно быть, у него были причины так поступить. Ангх, Анубис и господин Сол зашли следом за парочкой. На плече Анубиса висел огромный походный рюкзак, из которого торчали рукояти мечей. Взгляды пришедших скользнули по Максу, но не задержались на нём. «Наверное, они уже ушли», — сказал господин Сол. Тогда лучше и нам присоединиться к битве, пока не стало слишком поздно». Макс хотел что-нибудь им сказать, но в горле встал ком. Они скрылись так же быстро, как и появились, но спустя всего несколько мгновений преподаватель вернулся и опустился за стол, на то место, где прежде сидел декан. Теперь господин Сол смотрел прямиком на Макса. «Я дал тебе возможность уйти, но ты остался», — проговорил он. я никуда не уйду ответил макс видя твое упорство я помогу тебе но попрошу кое-что взамен господин сол положил на стол золотую маску сыграть в очередной постановке спросил макс съесть поэтический сборник мне нужна анг такого макс совершенно не ожидал и в чем я тут помощник она свободная девушка «Можно подарить ей, к примеру, змею и растопить её сердце». «Мой приятель вцепился в неё своими хищными зубами и так просто не отпустит». «Анубис?» — усмехнулся Макс. «Да они же друг друга на дух не переносят». «Мне так не показалось», — мрачно сказал Сол. «Когда придёт момент, Макс, ты направишь свою силу против Анубиса. И ещё. Ты должен кое-что знать про Изабель». Она просто использует тебя, Макс. Ты нужен ей в качестве счета, чтобы укрыться от сил, что будут направлены против неё. Вот и всё. Если тебя устраивают такие отношения, дерзай. Но я верю, что ты способен на большее. Ты можешь стать великим. И для этого тебе нужна подходящая пара. Настоящий стратег сам выбирает своего союзника, а не довольствуется тем, что ему подсунули. Макс не желал этого слушать. Он сам выбрал Изабель, но зачем Солу понадобилась Анг? очередная загадка. По рукам, проговорил преподаватель, как бонус освобожу тебя от экзамена по поэзии. Макса без его помощи бы справился в поэзии, но тайный факультет не становился ни на каплю ближе. Как бы Максу не было противно, он согласился и коротко кивнул. Вновь господин Сол пришел к нему на выручку. Правда, теперь Макс знал, что он не просто преподаватель. Сол был богом и предлагал ему мощный артефакт. Нельзя было упускать такой возможности. Главное — добраться до Изабель, остальное неважно. Когда золотая маска коснулась лица Макса, он понял, что снова может пошевелиться. Пальцы покалывало, сила понемногу проявляла себя, проверяя его на прочность. И Макс знал, что могло выпустить эту силу на волю.